Глава 20. Когда погода наладилась, а бесконечный снег прекратился, пришла пора отпускать Семёна Гавриловича в свояси. Он был бледен, взволнован и даже отказался от завтрака. — Что такое, Семён Гаврилович? — поинтересовался Головин. — Вы хорошо себя чувствуете? — Нехорошо. Ох, нехорошо! — воскликнул он, жалобно глядя на нас. Страх так и снедает меня. Барин Потоцкий не проявит ко мне милосердия, я вам точно говорю. А вы ему правду не говорите. Скажите то, что положено. Муж указал ему на кресло. Садитесь и слушайте меня. Семён Гаврилович присел, и его глаза испуганно забегали. Если сделаете, что я скажу, то всё будет хорошо. Станете жить как и раньше. А если решите поступить иначе, «Тогда пеняйте только на себя. Потоцкий вас точно не помилует», — растолковывал ему Павел. «Что делать нужно, барин?» — обреченно вздохнул актер. «Раз уж пошла такая пляска, я с вами буду. Вы меня ни словом, ни делом не обидели». Головин попросил нас оставить их наедине, и нам пришлось подчиниться, несмотря на то, что очень хотелось послушать, о чем они будут говорить. Павел точно что-то задумал, сказала Таня, когда мы вышли в переднюю. Но я ему доверяю. А я тем более, улыбнулась я подруге. Пойдем пока на хозяйство посмотрим, сколько дней там не были. Тяжелые нависшие тучи и пасмурность сменил ясный зимний день. Солнце светило ослепительно ярко, превращая снег в россыпь алмазов, от бликов которых хотелось прикрыть глаза деревья стояли в белых нарядах и только рябина словно нарядная девушка хвасталась красными гроздями. из труп в небо столбом валил дым мороз хватал за щеки но ребятам во главе с ванькой все было нипочём. они носились с радостными криками прыгая в сугробы которые накидали мужики расчищая двор барышни барышни беда у нас к нам бежала птичница размахивая руками ой беда «Что опять приключилось?» — проворчала Таня, недовольно хмуря брови. «Ни одного спокойного дня». Женщина подбежала к нам и быстро заговорила. «Птицу жрет кто-то. Лиса, что ли, пробралась в курятник?» «Почему лиса? Может, и другой какой посетитель?» Подруга направилась к курятнику, а мы пошли за ней. Например, крысы. «Крыса, взрослую курицу!» — удивилась птичница. Лиса это или хорёк?» Мы вошли в курятник, и Таня осмотрелась. «Помёт крысиной. Вот, смотри». Я наклонилась и действительно увидела на полу мелкие шарики. Они были рассыпаны везде. А вот и норы. Подруга указала на отверстие в полу, а потом повернулась к птичнице. «Вы почему не следите за порядком? Сколько кур пропало?» «Пять» виновата, произнесла женщина, и Таня схватилась за голову. «Значит, особи большие и, скорее всего, кормят приплод. Ну что мне с вами делать?» Это было проблемой. Ведь все виды мышей и крыс переносили опасные заболевания. Я прекрасно помнила, как в колхозном птичнике грызуны убивали молодняк-птицы, воровали корм, а в подстилках вили гнезда. Они пугали коров и телят, потому что разъярённая крыса нападает на всех, кто угрожает потомству. Был даже случай, когда крысы убивали слабых новорождённых телят. «Позови Захара», — приказала Таня птичнице, и когда та выскочила из курятника, сказала. «Взрослая крыса способна за ночь перебить до десяти цыплят. А если их больше? Ты представляешь, чем это нам грозит?» Прогрызая полы, они провоцируют травму у скота. Заражают испражнениями зерно. Нужно проверить запасы овощей в погребе. Меня мог Кондратьей хватить, если крысы добрались и туда. Сколько труда на смарку. Вот же, не было печали. Когда в курятник пришел Захар, Таня объяснила ему проблему и попросила, чтобы он проследил за тем, чтобы слуги сделали все как надо. Золу пусть рассыплют по всему птичнику. Да так, чтобы были засыпаны все щели. А ещё нужно шерсть спалить и здесь, и в сарае с зерном, и в погребе. Пусть старые валенки возьмут или ещё чего придумают. Хорошо проверьте все сараи, каждую стенку, под крышей тоже смотрите». «Хорошо, барышня», — кивнул Захар и предложил. «Я ещё ловушек понаставлю, чтобы уж наверняка». «А зала точно поможет?» — тихо спросила я, на что Таня ответила. «Хоть что-то, Галь». В ней содержится вещество, способное вызвать зуд и раздражение кожи крыс. Когда крысы станут чистить шерсть, оно будет попадать в пищеварительную систему, вызывая гибель. Главное за кур не стоит переживать. Древесная зола считается для них полезной. С ее помощью они чистят перья от блох и клещей. Мы уже собрались выйти из курятника, как вдруг в него забежала Глашка и, выпучив глаза, спросила. «Неужто крысы завелись? Да, барышни?» «Завелись. А ты чего?» Я удивлённо наблюдала за ней. «Случилось что?» «Чтобы крыс не было, нужно молитву мученику Христову Трифону читать», заявила девушка и заголосила. «Мученик твой, Господи Трифон, вострадании своем венец прият от тебе, Бога нашего. Имея, ибо крепость твою, мучителей не зложи, сокруши и демонов немощные дерзости». «Того молитвами спаси душа наша». Потом она забегала из угла в угол, грозно шепча. «Помолюсь я, Глафира Божья, раба Господу и всем святым. Господь милосердный, помоги. Сбереги мой дом от сегодня и до святой субботы». У царя Поганина было двенадцать жен, да с двенадцати они осталось ни одной. Перевелись и пропали у царя все жены. Пусть так и у меня, рабы Божьей Глафиры, все мыши покинут дом». А кто не покинет, тот смерть найдёт. Аминь, аминь, аминь. «Спасибо, Глашка», — рассмеялась Таня. «Теперь точно крысы уйдут». «Истинно вам говорю», — девушка широко улыбнулась. «Потом пуще этого благодарить меня станете. Пойду ещё в других местах пошепчу». Весь обратный путь к дому мы смеялись над Глашкиным креативным способом борьбы с крысами но она ведь от души хотела помочь, поэтому обижать её мы не собирались. Если ей кажется, что заговоры подействуют, пусть шепчет». Головин за это время успел отправить дядюшку обратно и послал человека с запиской к Андрею. «Что, если актёришка всё расскажет по-тотскому? Я не верила ни единому обещанию этого человека. Исключать такой возможности нельзя». «Но всё же я думаю, что нашёл убедительные доводы, чтобы объяснить ему, что произойдёт. Расскажи он Александру всю правду», — ответил Павел. «Как бы оно ни было, мы не имеем права его удерживать. Да и зачем?» «Так о чём вы с ним договорились?» Таня сгорала от любопытства, и я тоже, но муж лишь улыбнулся. «Софья Алексеевна, пусть это останется секретом, хорошо?» Нам опять пришлось смириться. Значит, так действительно нужно. Оставалось только ждать результата. Барышни, а что на завтра готовить-то будем? В комнату вошла нянюшка и, сложив руки на животе, недовольно поджала губы. А что завтра? Не поняла я. Так, барская забава ваша и наземный праздник, проворчала Аглая Игнатьевна. Новый год. Чёрт-те что, придумают и радуются, как дети. Всю жизнь праздновали Рождество, а в первый день просинца поминали Василия Великого. Кашу на речной воде варили, кто побогаче, свининкой лакомились. Что ни говори, о празднование Нового года приживалось среди простого народа тяжеловато. Несмотря на то, что в богатых домах его уже отмечали вовсю, крестьяне не могли привыкнуть к наземной забаве накроем хороший стол посидим семьей ответила таня обнимая нянюшку сама распорядись на кухне хорошо куда ж я денусь нянюшка довольно улыбнулась и добавила кашу на речной воде все одно сварить надобно обычай такой